Не раскисать. Трое осталось. То ли убежали, а то ли вернутся еще. А патронов всего четыре штуки. Да и люди в машинах неизвестно, как отреагируют на такое шоу прямо у них перед строем Заставляю себя поднять опущенный ствол. Разнесенная близким выстрелом голова выглядит примерзостно. Но, слава богам, меня не тошнит. Только слабость эта долбаная Надо уезжать. Хрен с ней со сдачей. Шланг вынуть прочь отсюда. Стоп. Какой прочь? А пистолет? А ну, ботаник недоделанный, шевелись. Шевелись, пока никто не опомнился и пока сам ты из копыт не слетел. Шевелись, тараканья немыч. Пошел. Пошел. Ботинком, осторожно, чтобы не перемазаться кровью, спихиваю труп на бок. Стволом отодвигаю руки. Наклоняться очень не хочется, но надо. Сжав зубы, тяну полу бомбера. Вот она, торчит черная рукоять. ПММ, значит. Ощущение рифленого пластика в ладони немного успокаивает. Теперь у нас два ствола. Так, а патроны? Уже увереннее лезу в карман куртки. на хрен сигареты, нахрен кошелек. А характерного бруска магазина нет. У них тоже патронный голод. Или в машине лежит. Стоит шмонать машину, или пора уже ноги делать? Стоит. Но сначала готовность номер ноль. Вынимаю шланг, бросаю на землю. Подберут, не развалится Сгребаю лежащую на багажнике пробку бензобака. Отъехать и так можно, там клапан не выльется. Тем более, что под пробку наливать некому было. По первой отсечке сработало. А это литра три еще до полного бака. Прыгаю за руль. Зря мотор заглушил. Это тоже привычка мирного времени. Как вы тут? Как-как. Страшно. Что ты все один сделать норовишь? Могли бы вместе выйти, не сидеть тут, как в аквариуме. Толку выходить без оружия. Топор бумажкин ну, увидели, не полезли. На ствол не побоялись же. Они, по-моему, вообще обдолбанные, сами почти как зомби. Добычу увидели и вперед. Ладно, вроде неплохо получилось. Бензин есть, все целы. Три патрона разменяли на пистолет. Надо еще в машине посмотреть, может, патроны найдем. Поехали. Вновь с подвизгом шипов срываюсь с места. Полста метров до выезда, разворот под путепроводом, теперь не до ПДД и обратно к въезду. К машине как раз подходят уцелевшие грабители, но, видя мой, разворот разбегаются. Впечатлились. Ну и хорошо. Подъезжаю вплотную, еще разворот, выскакиваю, как был с ружьем, снимать долго, ремень-то под курткой. Да и пистолет еще проверить надо, что там в нем, может вообще газовый. Боевой это пистолет, и патроны в нем есть. Но пусть пока полежит. также на автопилоте обшарьбаю двенашку. Типичный пацаномобиль. Тонирован рубероидом. На приборке иконостас. Из зеркала тоже крестик свисает. Ишь верующие какие. Ну и будет вам по делам вашим, уроды. Бардачок. Сигареты, зажигалки, какие-то блокнотики, компакт-диски. Бардак, короче, полный, но ничего нужного. Карман на двери, опять компактный, жуткого вида нож, совершенно неудобный в руке, тряпка, перчатки, не то. Карман на правой двери, тоже ничего интересного. А вот между сиденьями подлокотник. В нем есть ящичек? Есть. А в ящичке? Ого! Полон ящичек, серег и колец, желтого металла, как в детективах пишут. Вот они что с беженцем промышляли. Это, конечно, не патроны, но заберу сбои взято, значит свято и пошли все на хрен не верю я уже в восстановление конституционного порядка ни разу не верю а золото не деньги если упадет в цене то не напрочь и не сразу все хватит судьбу испытывать жадность прай разгубила и хоть по их понятиям я и есть самый натуральный праер какая разница хороший и плохой зато у меня ружье выгребаю горстью золота, сую в карман На заправке суета, кто-то с визгом резина уезжает, кто-то кричит. Опомнились, когда уже и драка кончилась. А, это первый красавчик поднимается. Видать, мало черепушка, а бетон приложился. Или череп тренированный. Качок ведь спортсмен. Стрелять или хрен с ним, или пистолет все же попробовать. Ну давай, подходи ближе. Однако зомби повернулся ко мне спиной и быстро заковылял ко второму трупу. Тот уж не встанет. Головы, можно сказать, нет вообще. А этот, значит, решил покормиться на халявном месте. Надо убить, а то ведь отожрется, прыгать начнет и вообще нефиг тут каннибализм плодить. Только уже топором. Патронов все равно катастрофически мало. Сколько там в ПММ, не помню. В ПМ-8 об этом больше, у него магазин хитрый полтора ряда. Но не больше 15, это уж точно. Ну и ладно. Топор — оружие героев. Вроде коленки дрожать перестали, уже это хорошо. Надо теперь успех закрепить, пока заново испугаться не успел. Дайте топор, надо этого прибить, пока он занят. Опять все сам? Ну давай ты попробуешь, он так увлекся, что можно как дрова. Да я и дрова не умею, дай пистолет лучше. Ну жалко на него патрон тратить. Тогда руби. А ты бери ружье, если он подниматься начнет, стреляй в голову. Только встань так, чтобы ни во что не попасть, там картечь, она широко разлетается. Иринка вылезла из машины, взяла ружье и осторожно подошла к мертвякам сбоку. Зомби так и не повернулся, жрал самозабвенно, как знаменитый кадавр. Разорванное картечью брюхо его ничуть не смущало, кадавр он и есть кадавр, и упыль заодно, или вурдалак. Да какая разница, топор башка упал, и покойтесь, уроды, в мире». обчёрца порода джинсы дважды покойника и надел на железку штатный пластмассовый чехол